Глава 16 В поисках неведомой страны. Три дня подряд стояла жестокая стужа. Дрова, заготовленные папой и Петей, на всю неделю мама сожгла в эти три дня. И кроме того, еще две полные корзины каменного угля. Она топила печь по два раза в день, утром и вечером. Печные дверцы, раскаленные до красна, яростно шипели, если на них случайно брызгала вода. В комнатах было довольно тепло, но в ванную Петя и мама не заглядывали. Стены там, покрытые инеем, красиво серебрились, а в самой ванне на дне блестел лед. Для мальчика с пальчиком настоящий каток. Умываться там было настоящим геройством, на которое способен был лишь один папа. Жутко было смотреть, как он плещет себе на грудь и на плечи и ледяную воду. Пар от него валил, будто из корыта полного кипятка. Впрочем, на третий день и он не выдержал. Конфузливо улыбаясь, пошел умываться на кухню. Что касается Пети с мамой, они с первого же морозного дня перекочевали туда со всеми своими умывальными принадлежностями. Но самым морозным днём была суббота. Градусник показывал 29 ниже нуля. Неслыханная температура для этих мест. Утром, услышав по радио сводку погоды, мама не разбудила Петю, и он пропустил школу. Узнав об этом, он никак не мог успокоиться. Вот увидишь, все придут, говорил он укоризненно, глядя на маму. Увидишь, «А я говорю, занятий не будет», — отвечала ему мама. «В такие морозы Министерство просвещения отменяет уроки, особенно в младших классах, это я твердо знаю». Каково же было ее удивление, когда по дороге в гастроном она встретила сперва Вовку, а потом и Кириллку. Вовка несся как вихрь, щеки казались раскаленными до красна. Приложи к ним ледяную сосульку, она зашипит и в один микростает «Вова? Подожди!» Попыталась остановить его мама. «Неужели вы занимались?» Но Вовка помчался дальше. «Занимались! Три урока было!» Крикнул он издали. «Застегни шубу!» Вслед ему, в свою очередь, крикнула мама. Ей хотелось у него спросить, почему они не приходят к Пете, почему перестали вместе готовить уроки. но ну, разве успеешь сказать слово такому сорвиголове? Вон он уже, за углом переулка. А Кирилл шел не спеша. Они с мамой столкнулись нос к носу, оба посидевшие на морозе. «Значит, занятия были?» — сказала мама и затопала на месте резиновыми бутиками. Ну, «Просто невозможно было стоять на одном месте, до того прохватывала». «Были?» — ответил Кириллка. Перехватив портфель из правой руки влево, он стал дышать на свою варежку. Пальцы там для тепла были собраны все вместе, в кулачок. «Петя будет огорчен». «Почему он не пришел?» Это я его не пустила. Думала, в такой холод никто не придет. Помолчав, мама спросила, «А почему ты к нам не приходишь, кирилка И Вова тоже. «Вы поссорились с Петей?» «Нет», — запинаясь, ответил кирилка «мы не ссорились». Однако ответ его прозвучал не очень твердо. Тут мама сняла рукавицу и сунула палец между кирилкиным шарфом и Кириллкиной шеей. «Вот ты какой!» — опять кое-как завязал, — сказала она. «А тебя же тебя учила как нужно. Простудишься? Что тогда?» Кириллка поднял на нее благодарные глаза. С тех пор, как у него умерла мама, никто с ним так ласково не говорил. Даже отец когда был дома. «Я принесу Пете уроки, раз он не был», — сказал Кириллка. «Вот как хорошо!» — обрадовалась мама. «Обязательно приходи. И смотри, дома не обедай. Пообедаем все вместе. Я скоро вернусь». «Мы будем тебя ждать. Обязательно приходи», — еще раз повторила мама. Они пошли каждый своим путем. Мама за покупками в магазин, а Кириллка домой. Он шел, крепко ступая, на пятку, с пятки на носок. Морозный и тугой снег пищал под его валенками на разные голоса. Но было похоже, будто это не снег скрипит, а валенки ссорятся между собой. Будто они спорят друг с дружкой, который раньше прибежит домой, правый или левый, правый или левый. Проходя мимо почты с синим ящиком у двери, Кириллка снова подумал о письме с севера, которое он ждет и все не может дождаться. А может, оно уже пришло? И, может, почтальон уже взял его в свою толстую кожаную сумку и сегодня же принесет кирилке Кириллка очень торопился, но все-таки он посмотрел в замерзшее почтовое оконце, через которое так ничего не увидел. А дом он не стал обедать. Зачем? Петина мама ему сказала, приходи обязательно, мы будем тебя ждать. А ведь это так приятно, когда тебя будут ждать. а Кириллка сказал тетке, что спешит, а есть совсем не хочет. «Не хочешь, так не хочешь», — равнодушно ответила тетка, не очень допытываясь, где пообедает ее племянник. на Кириллка, как не спешил, переписывая для Пети уроки на понедельник, постарался не сделать ни единой кляксы, и буквы у него получились красивые, с нажимом, как у самого Пети. На всякий случай он захватил с собой портфель. «Как знать». Может быть, сегодня они снова сядут за Петин стол и будут вместе делать уроки. Петя же совсем не ждал кирилку Он смотрел на оконные стекла, покрытые морозными узорами трав, деревьев, цветов, и думал, не такие ли вот леса в далекой стране Гонделупи, которую так трудно сыскать на географической карте. Высокие пальмы там, может, переплелись густыми елями, а ландыши, похожие на звезды, выросли выше деревьев. А может, там водятся белые тигры и слоны с серебристой шерстью, и, может, там ходят павлины белым вером распуская свои красивые белые хвосты. И уж, конечно, такими вот прекрасными зимними узорами, похожими на алмазные цветы, украшен весь дворец снежной королевы, где томился маленьким пленником Кай с замерзшим сердцем. Мама постоянно говорит, нет, хуже, когда у человека холодное черствое сердце, когда в груди у него вместо сердца кусок льда. Такие люди, она говорит, ничего не стоят, и ничего хорошего они в своей жизни не сделают. А у него... У Пети какое сердце! Пошел бы он спасать кирилку и Вову, если бы злая снежная королева утащила их в свое царство. И пока кирилка бежал по морозу, все время согревая дыханием озябшие пальцы, Петя думал еще о том, как трудно одному, без мамы, странствовать по разным странам и читать по карте непонятные слова, буквы которых иной раз чуть побольше манной крупы. И, наконец, когда кирилку уже поднял руку, чтобы позвонить в их звонок, Петя подумал о том, что, может быть, мореплаватели, о которых пишут в книгах, тоже долго блуждали по морям и океанам, пока наступал, наконец, день великих открытий. А когда Кириллка был уже в комнате и тер ладошками нос и щеки, Петя твердо решил не падать духом. Он найдет эту самую пиратскую страну, гонделупу найдет. А потом подойдет к Леве и скажет. ну вот она. Смотри, и зря ты надо мной смеялся. А теперь сейчас же скажи, где ты достал марку? А если не скажешь кирилка сказал петя сядь на стол и не мешаша мне я буду искать вот тут и петя ткнул пальцем в синие воды тихого океана на котором кое где были разбросаны желтые и черные точки островов хорошо согласился кирилка и сел на стол около печки но сидеть и молчать он долго не мог ему стало скучно и жарко он подошел к столу на котором лежала географическая карта и спросил Петю. петь а кого ты ищешь петя посмотрел на него и вдруг в свою очередь спросил. «Кириллка, ты умеешь держать секреты?» «Умею», — ответил Кириллка. «Кириллка?» Теперь Петин голос звучал почти как Лёвин, торжественно и значительно. «Слушай, что я тебе скажу, только никому ни слова». «Ладно», — пообещал кирилка «Знай, у меня есть марка пиратской страны, понимаешь?» «Э «Нет» признался Кириллка. «Ай, разве ты не читал про остров сокровищ и про разные там приключения?» «Да», — сказал Кириллка, — «я читал приключения травки». Петя с досадой поморщился, это же совсем не то. И все же, несмотря на то, что Кириллка решительно ничего не знал о пиратах, Петя решил показать ему свою необыкновенную марку. Он просто больше не мог терпеть и молчать. А что касается клятвы, ну, видано ли это дело, чтобы Гром убивал людей да еще в зимнюю пору? И вот из-под цветных карандашей, из-под открыток, из-под коробки с конфетными бумажками с самого дна ящика Петя извлек засунутую в конверт марку страны Гонделупы. «Смотри, не роскошь разве?» Кириллка внимательно поглядел на марку и равнодушно произнес. «Она, кажется, на кого-то похожая». похожа — возмутился Петя. «Похожая? Да ты что?» и окончательно забыв про клятву данной Лёве, обо всем прочем, сердито сказал. «Ни на кого она не похожа, эта Марка, потому что я выменил её у Лёвы на шведскую серию». Ох, спохватившись, он попросил, «Ты только маме ничего не говори». Кириллка укоризненно покачал головой. «Эх, Петя, Петя, столько Марок и на одну, и без мамы. А какая была шведская серия?» Петя вспыхнул бросил Марку обратно в ящик и голосом, дрожащим от обиды, крикнул. «Раз не понимаешь, то и молчи. Это Марка такой страны, которую очень трудно найти на карте. Даже почти совсем невозможно. Они нарочно прячут ее ото всех. У них под каждым деревом, может, по миллиону золота зарыто». Сказав все это чуть не плача, Петя отвернулся от кирилки и снова уткнулся в карту, которая лежала перед ним на столе. Но Кириллка, слегка удивленный тем, что Петя на него рассердился, стал терпеливо ждать, когда о нем вспомнят. Он просидел на своем стуле минут пять, потом 10 минут, полчаса. Было очень тихо, и можно было подумать, что дома вообще никого нет. В печной трубе громко гудел ветер, а Петя, шевеля губами, повторял «Гонделупа! Гонделупа! Гонделупа!» И он водил и водил пальцем по голубым океанам, желтой суши и коричневым горным хребтам. Тогда Кириллка подумал. Хотя Петина мама велела ему приходить и сказала, что они с Петей будут очень ему рады, на самом же деле никто его не ждет, и никому он здесь не нужен. Если потихоньку встать со стула, подумал Кириллка, и уйти, то, пожалуй, никто не заметит, потому что каждый занят своим делом, и о нем все позабыли. Положив на стол рядом с Петей бумажку, на которую он так старательно выписал школьные уроки на понедельник, Кириллка встал со стула и вышел в переднюю. Там он особенно долго завязывал на шее теплый шарф, Он все еще надеялся, что вдруг из кухни ли из столовой выйдет Петина мама и скажет ему «Кириллка, дружочек, куда же ты? Мы с Петей тебя давно ждем». Только, видно, и она была занята чем-то очень важным. Она не заметила, как Кириллка вышел, как закрылась за ним входная дверь и защелкнулся замок. А на улице, где Мороз крепко царапнул его за щеки, Кириллка почувствовал горькую обиду, и он заплакал. Пусть даже есть на свете такая страна, которую трудно найти, и где золото зарыто под каждым деревом, но даже ради этой страны он никогда бы не забыл про Петю, не позволил бы ему уйти на такой жуткий мороз. Кирилл Коя мимо завода, который работал всегда и днем, и ночью. Слезы скатывались прямо на шарф, превращались в твердые ледяные бусины. Скорее бы папа приехал. Почему он так долго не едет? Неужели там, на севере, ему хорошо без кирилки Неужели он не скучает? Кириллке было бы много легче, если бы он видел, как расстроилась Петина мама, вернувшись домой, узнав, что Кириллка уже было и ушел. Она назвала Петю мальчиком с холодным сердцем, черствой душой, и к тому же плохим товарищем. Она сказала, что ей стыдно за него. Она тут же выскочила из дома, чтобы найти кирилку и вернулась уже в конец расстроенной, не найдя его. Но Кириллка ничего этого не знал. До самой темноты он блуждал по улицам, хотя был голоден и очень замерз. И когда наступили сумерки, он остановился перед высоким корпусом завода и стал смотреть, как из длинной заводской трубы пригорошнями вылетают искры. Куда они летят? Что им там делать в вышине? Ну потом, на вечернем холодном небе одна за другой стали проступать далекие звезды. «А может быть, многие звезды, что блестят в вышине, — подумал Кириллка, — это те самые искры, которые успели взлететь за облака, да так и остались там на всю жизнь?» Потом он вспомнил про Петину Марку. Страна Гонделупа. Что это за страна? И все-таки... Где же он видел Марку, которую ему сегодня показал Петя?